Я почти победил мага в игре взглядами. Я долго и упорно посылал ему мысленно сигнал, чтобы он валил отсюда к чертям собачьим, но он почему-то особо не спешил. И в момент, когда я понял, что еще чуть-чуть и моя сила расплавит его мозг, к нам подошли демоны. Демон пустоты, мертвые нот и рогатая стерва. Они вышли не просто так, думали, что я сейчас помру. Поэтому пытались напитать меня демонической силой, посылая свою энергию мне. Наивны, думали я слабак? Как бы не так. И эта чертова сила просто отвлекала меня от мага Аркан. В конечном итоге я не выдержал. Разорвал зрительную связь и услышал вопрос. «Зачем тебе демоны в слугах?» Голос старика в белом костюме был приглушенным, негромким, что говорило о том, что еще чуть-чуть и он бы сдох. — А, — ответил я, мысленно проклиная демонов, — да, это бездари, самые обычные. Я вернулся взглядом к старику, которого явно удивили мои слова. Мне было плевать, что его смутило, но появление пшика и аннабель меня сбило с толку. Когда демоны встали за мою спину, я плюнул на игру взглядов и только было хотел отвесить им пару ласковых, как старик заговорил. — Кто ты такой, Рик? — Он внимательно посмотрел в мои глаза и затем шагнул в сторону, чтобы посмотреть на демонов. «Откуда у тебя в слугах забытый миром демон пустоты и младшая дочь демонического генерала?» Я немного расстроился, что игра закончилась, повернулся к демонам и заявил. «Они?» «Ну, старик». «Генрих!» Тут же отозвался тот. «Меня зовут Генрих». «Хорошо, старик Генрих», — продолжил я. Енот чуть было не сдох в свое время. Мне пришлось приобщить его к охране дома. А это рогатая стерва. Я был озлоблен на Димонесу, ибо она считала меня слабым. Увязалась за мной, когда я в подводный мир спускался. — В подводный мир? — удивился старик Генрих. — А что ты там забыл? Искал ядро земли, чтобы что-то сотворить с миром? Я повернулся обратно к старику и посмотрел на него, как на полного идиота. Ну какой еще к черту центр земли и его конец? Чтобы сотворить все это, нужно очень постараться. А мне, разумеется, лень. Это же надо. И спуститься вниз, и на ядро испражниться, да еще и печать нарисовать. Он реально такой глупый и не понимает, что это пустая трата времени. Нет. Я покачал головой, понимая, что передо мной еще один бездарь, правда, с арканами. Слезы русалки искал. Вот и пришлось немного поплавать. «Слезы русалки!» – задумчиво повторил за мной Генрих. «Я так понимаю, ты хочешь оказаться в другом мире, верно?» И, не дождавшись ответа, хотя я уже открыл рот, задал следующий вопрос. «Но зачем?» «Чего?» Я сделал шаг назад, поднял брови от удивления и поджал губы. «Нахрен мне это не надо! Поспать просто хочу! Вот мне один травник аптекаре назвал ингредиенты, чтобы я мог получить сильное снотворное!» А то я тяжело выдохнул и понадеялся, что хоть этот маг аркана бездарь, но все же умеет сочувствовать. Как не ложусь спать, то икаю, то совесть мучает, то еще какая-то хрень происходит. В конечном счете я не могу выспаться. Затем я махнул рукой в сторону немоты. Всякие твари лезут со своими разборками. Получают по голове и не успокаиваются, и... Тут меня аж передернуло, когда я увидел за спиной старика, метрах в пяти от него, друиды. Злоба тут же захватила мой разум, и желание придушить его прямо здесь стало неистовым. А потом я оскалился, закатал рукава и рукой смахнул мага-аркан в сторону, чтобы пройти. Появляются всякие друиды, которые то пакостят, воруя детей, за чтобы ему яйца оторвать. Я сделал шаг вперед, и друид побледнел. То не древо вечности ставит на кладбище и мешает мне справить человеческую нужду. А теперь я не успел дать леща друиду, потому что тот мигом телепортировался. Моя рука разрубила пустоту, и на душе остался неприятный осадок. Блин, опять его упустил. Опять ушел чертов выродок. Я плюнул в то место, откуда пропал друид, посылая сильное проклятие следом. Чем оно обернется на самом деле, я не знал, да и знать не хотел. Придет время, и Друид вспомнит, что перешел мне дорогу. Короче, я повернулся к Генриху. Мне нужны снотворные чудовищные силы. Ибо обычные яды и всякая прочая хреномуть на меня не действуют. Вот и собираю с мира по нитке то, что пригодится для зелья. Как ты достал слезы русалки? удивился старик в белом. Подводный мир же просто так не пробраться, да и какая русалка самовольно отдаст тебе их? Это же редкий дар, и только одна русалка на тысячу других может плакать. Я эх, просто умею правильно просить, зевая, ответил я. И да, что-то я впервые слышу, чтобы слезы русалок были редкостью. Мои слова удивили Генриха. Он подошел ко мне, посмотрел на то место, откуда исчез друид и выдал предположение. Мне кажется, Рик, он повернул голову и посмотрел на меня с макушки до пят. Что-то из другого мира. Но, к слову, мне тоже были нужны слезы русалки для моего зелья. И я собирал их десятилетиями по разным мирам. Знаешь ли, янтарь из их жидкости очень тяжело собрать. Хм, он сказал, янтарь? Так получается, у меня в бутылке мощный концентрат? Любопытно. Я не стал спрашивать, на кой черт ему путешествовать по мирам, и так понимал, что он Аркана либо отвоевывает, либо ворует. Типичный человек, который стремится стать самым сильным на Земле, ну или в своем мире. Ладно, я повернулся в сторону замка, подошел к демонам и, щелкнув каждого по носу, заявил. Приятно было пообщаться, но я пошел спать. Скучно, да и отдыхать надо» макар аркан аж оторопел от моего заявления и тут же поспешил перегородить мне дорогу. Точнее, не он сам, а три его черных пиджака. Первому, который посмел встать на моем пути, получил царский лещ, отчего небо содрогнулось от грохота грома. Второго я просто отмахнул от себя, отправляя в долгий и срочный полет. А вот третье оказалась девушкой, со стервозным лицом, аппетитной грудью и со странной силой внутри. Ее и обить, разумеется, не стал. Улыбнулся, прошел мимо и шлепнул по заднице. Ну, она явно этого заслужила. «А ну, стоять!» Взревел Генрих, и в небе тут же сверкнула вспышка, освещая все вокруг. «Я тебя не отпускал!»